Глава 13. Чайная церемония. У Марго зазвонил телефон, и на экране она увидела номер Поленова. «Алло», – проговорила девушка, быстро взглянув на Самсонова, который в этот момент разговаривал по мобильнику с Башметовым, докладывая о новой версии. Они только что приехали в управление и шли от парковки к крыльцу. «Привет», – сказал Поленов. «Как дела?» «Нормально», – быстро ответила Марго. «А что?» Да, просто хотел услышать твой голос. Есть минутка. Не сейчас, я тебе перезвоню позже. Когда? Я сейчас уезжаю в. Слушай, я правда не могу говорить, перебила полицейского Марго. На нас свалилась куча дел. Может, я могу помочь? Нет, давай я позвоню, когда время появится. Короткая пауза. Точно? Абсолютно. Ладно, проговорил Поленов слегка изменившимся голосом. До скорого! Марго подумала о том, что полицейский, наверное, обиделся. Но тут же четко осознала, что ее это почти не волнует. Во всяком случае, с ним она всегда сможет разобраться. Сейчас ее ждали куда более важные дела. Самсонов тем временем попрощался с Башметовым и, развернувшись, выжидающе посмотрел на девушку. — Ну что там? — спросил он. — Ничего. Марго достала сигарету. Это личное. Башметов сказал, что удалось установить место, где китайцы держат ученых. Как? Одна бдительная старушка решила сообщить, куда надо, о подозрительных нелегалах, как она их назвала. Она позвонила в полицию? Да. И что? Почему об этом сообщили нам? Петрович как-то путанно распространялся на эту тему. Думаю, не обошлось без Валентина. Информация до нас дошла очень быстро, всего за полтора часа. Главное, что у нас есть адрес, и группа захвата выезжает через десять минут. Самсонов взглянул на часы. Собственно, вон там я вижу их тачку. Он указал на серый минивэн метрах в двадцати справа. Если мы собираемся отправиться с ними, надо успеть надеть бронежилеты. Чего мы ждем? Самсонов взглянул на дымящуюся в руке девушки сигарету. Ну, пока ты докуришь, наверное. Марго демонстративно затушила окурок о стену управы. «Пошли надевать броники». Через 10 минут оба сидели в тесном минивене, вместе с членами группы захвата. Все спецназовцы были вооружены М-16, одеты в бронежилеты и шлемы со стеклянными забравами. Помимо этой машины, к месту, где засекли китайцев, направлялись еще два фургона, в одном из которых располагался подвижный штаб, оснащенный по последнему слову техники. Марго и Самсонов ехали молча. Остальные изредка обменивались малозначащими фразами и шутками. В целом разговор не клеился. «Мне не нравится, что мы возьмем их до того, как Горштейн и Шварц попытаются связаться с ними», — проговорил Самсонов спустя несколько минут после того, как группа захвата выехала. Так обрывается единственная ниточка к ним и результатом ультрафиолета. «А тебе очень хотелось бы их заполучить, да?» — тихо спросила Марго. «Для Валентина?» — Нет, но ну и оставлять их в руках Горштейна и Шварц я считаю неразумным. — Может, ты думаешь, что контора Валентина использует их не так же, как китайцы? В голосе Марго прозвучала ирония. — Или ты считаешь, что наши враги заслуживают забыть о том, как выглядит солнце? Самсонов усмехнулся. — Наши враги? — Ты о ком? — Было бы оружие, а враг всегда найдется. Тем же тоном ответила ему Марго. Следующие десять минут они ехали в молчании. Затем Марго сказала. «Если к тебе в руки попадет копия, мало ли вдруг произойдет чудо. Не пытайся ее уничтожить, ладно? Просто отдай ее Петровичу и забудь. Пусть он сам разбирается с Валентином. Не строй из себя героя и борца за мир во всем мире». Самсонов удивленно взглянул на девушку. «С чего ты взяла, что я собираюсь это сделать?» Марго пожал плечами. «Говорю это просто на всякий случай». Самсонов отвернулся. Он и сам не знал, как поступил бы, окажись копией ультрафиолета у него. Наверное, если бы не было свидетелей, никто не знал. Впрочем, это нереально. Валентин ни за что не поручит поиски столь ценной информации одному человеку, особенно если этот человек не из его ведомства. Возможно, этим вообще занимается кто-нибудь другой, а миссия Самсонова завершится освобождением ученых. Конечно, если они еще живы. Такой поворот вполне возможен. Чтобы искать Горштейна и Шварц, не нужны способности следователя. Требуется разветвленная сеть агентов, стукачей и осведомителей, которые будут глядеть в оба, пока парочку не засекут в аэропорту, на вокзале или в супермаркете. Самсонов не имел представления, насколько широко и глубоко запустила свои щупальца контора серых. Вообще, скорее всего, Валентин лично явится искать данные по ультрафиолету, чтобы не рисковать, не вводить, как говорится, во искушение. Три машины остановились в квартале от заброшенного склада, где, по словам жившей в доме напротив старушки, обосновались китайские нелегалы. Фургоны загнали во двор, чтобы их не было видно с улицы. Небо очистилось от последних туч, и теперь было прозрачно Лазаревом. До самого горизонта не облачко. Севера продолжал дуть ветер. Он налетал резкими порывами, напоминавшими удары невидимого кинжала. Самсонов зябко поежился. Марго тоже явно чувствовал себя неуютно. Из-за погоды или нервозности сразу не разберешь. Оперативники, ведшие наружное наблюдение, подошли к автомобилю штабу, где собрались все члены группы захвата. «За последние 20 минут никто не выходил», докладывал приземистый опер в кожаной куртке, свободных штанах и берцах на липучке. Его напарник стоял рядом, заложив большие пальцы за широкий ремень. Самсонов не узнал его. Парень был не из серийного отдела. Похоже, конторе Валентина людей давали куда более охотно, чем Петровичу. «Подъехала Хонда, из нее вышел китаец», — продолжал опер. Ему открыли двери и он загнал машину внутрь. Сейчас он в здании. «Сколько там всего человек?» — спросил Тарасов, начальник группы захвата. «Самсонов хорошо знал его. Им не раз приходилось работать вместе. Возраст около сорока, в отличной форме, бывший спецназовец. Контрактник, спец по охранным системам и различным видам оружия, инструктор и сапер. Короче, ценный кадр, не случайно ставший командиром. По нашим сведениям, в данный момент внутри находятся четыре человека. Ответил опер. Я имею в виду боевиков. Заложников мы не видели. Заглянуть внутрь здания не удалось, поскольку окна расположены на высоте 5 метров, а стекла закрашены изнутри, разбиты и заложены фанерой. Мы выяснили, чей это склад проговорил Тарасов, кивнув операм. «Владелец не знает о том, что в его частной собственности кто-то поселился. Он приобрел здание под снос и не появлялся здесь с позапрошлого месяца». «Ты ему поверил?» не выдержал Самсонов. Тарасов поднял на него серьезные голубые глаза. Брови у него были светлые, жесткие, как и короткий ежик волос, исчезающий на затылке возле ушей. «Ну, конечно, нет. Уверен, он получил деньги, а теперь врет, чтобы избежать неприятностей» но вряд ли он знает, что делают на складе его квартиросъемщики, так что это не имеет значения. «Не думал же он, что они там рыбок разводят», — заметила Марго. «Ясное дело нет». Тарасов перевел взгляд на план здания, который успел во время разговора разложить на складном столе. Самсонов брал такой на пикники, когда они с Марго выезжали на природу. «Вот здесь», — Тарасов ткнул коротким пальцем в бумагу, — «находится основной вход». А тут запасной. Просто дверь, в которую может пройти один человек за раз. Она железная и запирается изнутри, в отличие от центрального входа, имеющего и внешний замок. Сейчас он отсутствует, поскольку объекты находятся в здании. Таким образом, обе двери, конечно, заперты. Мы можем протаранить главный вход фургоном или взорвать один, либо сразу же оба входа при помощи пластита. При этих словах Самсонова показалось, что взгляд Тарасова загорелся. «Я лично считаю, что предпочтительный штурм с двух сторон. Благо, личного состава для этого у нас достаточно». Он красноречиво обвел глазами столпившихся вокруг спецназовцев. Те дружно закивали. «Но есть проблема», — продолжил Тарасов, выдержав небольшую паузу. «Вероятно, объекты ведут наблюдение за входами. Нам не удалось обнаружить камеру, но это ничего не значит. Ее скрыть проще простого. Если же ее нет, они, конечно, следят за входами сами». Словом, чем быстрее мы войдем, тем лучше. — А где держат ученых? — спросил Самсонов, воспользовавшись тем, что Тарасов замолчал на пару секунд. — Мы считаем, что здесь. Палец Тарасова переместился левее. В плане это помещение отмечено как комната для персонала. Здесь туалеты душевые, так что засунуть пленников сюда во всех отношениях было бы удобно. Но возможно, что ученые находятся в другом месте. Командир группы снова провел пальцем по бумаге. Справа располагаются три помещения, разделенные перегородками. То есть мы не можем бросить все силы в одном направлении, когда войдем в здание, так? Подвел итог Самсонов. Именно. Поэтому нам придется разделиться. Я предлагаю, чтобы две группы вошли в здание по возможности одновременно, взорвав двери пластитом. После чего каждый из них разделится еще на две, которые направятся влево и вправо, к местам вероятного содержания ученых. Таким образом, мы сможем захватить оба помещения практически сразу после проникновения внутрь. Это если нас не засекут раньше», – вставил Самсонов. «Я думаю, это произойдет в любом случае», – ответил Тарасов. «Так что примем как факт, что нас обнаружат на подходах. Чайные церемонии разводить не станем. Для прикрытия бросим в окна световые гранаты. У нас забрало с затемнением, так что нам они не помешают». «Я хочу, чтобы у этих китайцев глаза разбежались, когда мы начнем. Ясно?» Ответом было дружное мычание. Самсонов чувствовал, что план не идеальный, но возражать не стал. Конечно, он понимал, что было бы лучше дождаться, пока кто-нибудь из объектов, как их назвал Тарасов, выйдет, взять его и выяснить, что делается внутри. Но где гарантия, что тот скажет правду, или что за это время ученых не перебьют? Операция началась через 20 минут когда было в очередной раз проверено оружие и подготовлен пластид. Несколько человек взяли световые гранаты и, двигаясь в обход, заняли позиции в доме, расположенном напротив склада. Оттуда они должны были произвести выстрелы по окнам. Марго и Самсонов отправились с группой, которой предстояло штурмовать центральный вход. Им Тарасов не позволил входить внутрь. «Под ногами только путаться будете», – буркнул он. Поскольку почти наверняка так и случилось бы, Самсонов и Марго спорить не стали. Отряд перемещался бегом, держась поближе к стене. Впереди двигались саперы с пластитом. Когда до двери оставалось метров пять, раздались хлопки, и через улицу пролетели гранаты. Они выбили стекла и исчезли в здании склада. Саперы тем временем установили пластит по периметру двери и тут же отбежали. Один из них нажал кнопку детонатора, и взрывчатка вынесла дверь. От ударной волны посыпались стекла в доме напротив. Наверное, старушка пожалела в этот миг, что решила позвонить в полицию и донести на нелегалов. Отряд вломился в проем, и в тот же миг за складом раздался еще один взрыв. Вторая группа выбила запасную дверь. Она немного опоздала, но это едва ли имело значение, поскольку китайцев наверняка ослепили световые гранаты. Самсонов и Марго переглянулись. Похоже, все вот-вот и закончится. Из дома напротив выбежали спецназовцы и исчезли в здании склада, присоединившись к своим товарищам. Снаружи осталось только четыре человека, которые расположились по углам, чтобы держать под прицелом выходы. Казалось, китайцы обречены. Однако они преподнесли бойцам группы захвата сюрприз. Внезапно из проема вылетела белая «Хонда» и, резко развернувшись, помчалась в сторону Самсонова и Марго. Она молнией пронеслась мимо них и скрылась за первым же поворотом. — Господи! — выдохнула девушка, проводив ее взглядом. — Как они это сделали? — «Похоже, нас засекли раньше, чем мы думали», — проговорил Самсонов. «Китайцы действовали по отработанной на случай нападения схеме и поэтому уложились в читанные секунды». «Господи!» — повторила Марго. Из склада выбегали спецназовцы, что-то кричали, размахивали руками. «Интересно, где ученые?» — сказал, наблюдая за ними Самсонов. «На складе или в Хонде?» В этот момент на улицу свернул черный джип и почти сразу затормозил. Из него вылез толстый мужик в кожаной куртке и ошарашенно уставился на происходящее. Улицу не перекрыли из-за того, что возня привлекла бы внимание, и вот теперь один из водителей зарулил не туда. Но Самсонов считал иначе. «За мной!» – бросил он Марго, устремляясь к автомобилю. «Что?» – ничего не понимая, девушка побежала следом. «Мы одолжим вашу машину», – выпалил, сунув водителю под нос удостоверения Самсонов. Ему пришлось потеснить вылупившегося на его пистолет мужика, потому что тот замер завороженный видом оружия. Спросите у тех парней, где ее забрать. Самсонов указал на спецназовцев. «Марго, ты со мной?» Девушка молча влезла на сиденье и захлопнула дверь. Самсонов газанул, разворачивая джип. Водитель отскочил в сторону, взмахнув руками и став похожим на испуганного пингвина. «Куда ты?» – спросила Марго, мельком взглянув на Самсонова. «За Хондой. Свяжись с Тарасовым, пусть обеспечит спутниковое наблюдение. Я знаю, у него есть. Белую «Хонду» найти не так уж трудно. Ну да, — скептически хмыкнул Марго, включая рацию. Перед началом операции их выдали каждому. Джип мчался, лавируя между другими машинами, вызывая их возмущенное гудение. На перекрестке Самсонов втопил педаль газа в пол, проскочив на красный прямо перед синим фургоном. «Решил нас угробить?» Извительно поинтересовалась, прижав к уху рацию Марго. «Прием!» «Это...» Она замолчала, не зная, как представиться. Самсонов не удосужился познакомить ее с командиром группы захвата. «Мы преследуем Хонду!» Продолжала она, решив, что Тарасова больше заинтересует, куда они с Самсоновым понеслись. «Нам нужно найти машину по спутнику. понимая, что непросто, но кто говорил, что будет легко?» Самсонов ввел машину на угад надеясь, что не слишком сильно отклоняется от пути, выбранного Хондой. Он решил, что китайцы попробуют прорваться в центр, где машин много и их автомобиль отличить от остальных будет практически невозможно. Наверняка они учитывают, что их будут искать со спутника, поэтому не станут выбирать пустынные трассы. Возможно, спрячутся в каком-нибудь гараже. По идее, у них должно быть несколько убежищ. В таком случае оставалось только надеяться, что Хонду удастся перехватить раньше. «Думаешь, найдем?» – спросила Марго, высматривая впереди машину китайцев. «Не знаю, но попробовать стоит». «Ты уверен, что у Тарасова есть спутник?» «Не у него, так у Валентина. Которого с нами не было». «Значит, по-твоему, он мог дать нам адрес и не приехать сам?» «Не смеши меня. Конечно, он окопался где-нибудь поблизости. Просто на глаза не показывался». Марго ухватилась за дверь, поскольку Самсонов резко свернул и ее бросила в сторону. Девушка поспешно пристегнулась. «Видел лицо того мужика», — вспомнила она владельца реквизированного автомобиля. «Наверное, он решил, что ты хочешь его пристрелить». «У тебя было бы такое же, если б на тебя мчался человек с пистолетом и вопил. Что ему нужна твоя тачка?» — заметил Самсонов. Он снова резко свернул, потому что ему показалось, что справа мелькнул белый автомобиль, но это оказался рейнджровер. Через минуту с Марго связался Тарасов и сообщил что установить спутниковое наблюдение не удалось. Белой «Хонды» нет в радиусе трех километров, а чтобы расширить зону поиска, требуются ресурсы, которыми подвижный штаб не обладает. «И что теперь делать?» спросила Марго Самсонова, несколько растеряно. «Возвращаться?» Полицейский едва сдерживался, чтобы не выплеснуть эмоции. Они почти взяли китайцев. Те ускользнули из-под самого носа. Но надо смотреть правде в глаза. «Хонду» они не найдут. — Да, — сказал он резко, — разворачиваемся. Они вернулись к складу минут через десять. Хозяин джипа был тут же, но уже не такой возмущенный. За время отсутствия Марго и Самсонова ему успели объяснить, что автомобили должили для полицейской операции. Когда он убедился, что с машиной все в порядке, то сразу успокоился, влез в салон и убрался. Самсонов тем временем отыскал Тарасова. Тот стоял возле подвижного штаба и курил. Бронежилет и каска лежали возле его правой ноги. «Ну что, догнали?» Спросил он, выпуская дым. «Нет, упустили». Тарасов кивнул, давая понять, что ничуть не удивлен. «Как там ученые?» Поинтересовался Самсонов. «Живы?» «Да в норме. Обдолбаны, правда, под завязку и в сознание придут не скоро. Но в целом особенно не пострадали. По крайней мере, физически. Их обрабатывали наркотиками, смесями барбитуратов и... Ну, в общем, всякими мудреными коктейлями, развязывающими язык. Мы нашли целую батарею ампу, запас шприцов и капельниц. Так что китайцы эти профессионалы в плане ведения допросов. Думаю, похищенные все им выложили». «Женщина среди них есть?» – спросил Самсонов. «Нет, только мужчины». «Где они сейчас, в больнице?» «Да, мы их отвезли в нашу клинику». «Как только придут в себя, с ними надо будет побеседовать». Мы должны иметь ту же информацию, что и китайцы. Лучше больше, чем они. Кое-кто уже поехал с ними в больницу, проговорил Тарасов. Думаю, вы их знаете. Он бросил окурок и подобрал амуницию. В любом случае мы свое дело сделали. Дальше сами разбирайтесь. Он направился к группе бойцов, явно просто для того, чтобы закончить разговор. Что предпримем? Поинтересовалась Марго. Погонимся за Валентином с сотоварищей? «Зачем? Они нас уже опередили. Если не хотят, чтобы мы говорили с учеными, то и не позволят. Похоже, мы снова в тупике. И все, что нам остается, ждать у моря погоды. Ненавижу такие моменты». Самсонов взглянул на нее и понял, что она раздражена. Причем это еще мягко сказано. Похоже, неудачная погоня за белой Хондой вывела ее из себя не меньше, чем его. Он и забыл, какая она бывает азартная. «Я сейчас думал о том, как Горштейн и Шварц могут связаться с китайцами, чтобы толкнуть им ультрафиолет», — сказал Самсонов. «Да?» — отрывисто спросила Марго, отрывая взгляд от стены ближайшего дома, которую сверлила глазами. «И что?» «Знаешь, единственный ответ, который пришел мне в голову, просто поразил меня. Интересно, чем?» «Простотой. Ну, выкладывай, а то я уже заинтригована». «Они просто позвонят». Самсонов пару секунд наслаждался эффектом, который произвели его слова на Марго, затем щел нужным пояснить. Они знают, что китайцы захватили Абгаряна и Долинина, верно? Значит, у них находятся и их мобильники. Горштейну или Шварц надо только позвонить на один из них, ну или отправить сообщение. Марго медленно кивнула. Ты прав. Это единственный способ. Более того, сказал Самсонов, Этот способ, которым они станут пользоваться и в дальнейшем, чтобы договориться о встрече и обмене. А это предоставляет нам возможность накрыть всю шайку-лейку. Он широко улыбнулся. Это как же? Каждый телефон, даже в выключенном состоянии, спускает время от времени сигнал определенного радиуса, который улавливается ретранслятором. Эти сигналы пересекаются, как круги на воде, и по их стыкам можно более или менее точно определить нахождение телефона. «Для того, чтобы отследить все эти сигналы», – сказала Марго, – «необходимо знать серийные номера телефонов обгоряны и Долинина, и мы их узнаем. Почти все люди хранят коробки от мобильников дома, вместе с документацией. Обыщем квартиры и номера будут у нас в руках». «Может и получится», – признала Марго. «Во всяком случае, было бы идиотизмом не попробовать, верно?» «Как и то, что ты прекраснейшая из женщин», – серьезно сказал Самсонов. В первую секунду Марго застыла, но затем усмехнулась. «Но-но, придержи коней, ковбой, этот поезд уже ушел». «Разве я похож на будчика Сиди?» Девушка нахмурилась. «Это еще кто такой?» Знаменитый грабитель поездов. Подмигнув, Самсонов вытащил мобильник и набрал номер Башметова. «Павел Петрович, докладываю по порядку, потом озвучу одну идею».